Иосиф Виссарионович был не в духе. Размолвка с Серго из-за желания Сталина влезть в дела Испании не ограничилась чисто словесной перепалкой. Орджоникидзе настаивал на том, что нужно крепить свою экономику, армию, усиливать связность страны через дороги и увеличение количества самолетов. Все это сильно напоминало Иосифу заявление бывшего соратника Бухарина. Николай тоже осторожничал, не понимая всей важности текущего момента. Отличие Николая от Серго в том, что Бухарин не боялся выступать открыто, в том числе с трибун съездов, а вот Серго все делал из-под тяжка. Только Сталин захотел отправить в Испанию советских инструкторов, чтобы усилить там народный фронт и подготовить союзников к варианту вооруженной борьбы, Как оказалось, что большинство свободных и опытных командиров уже заняты. Серго уговорил Ворошилова провести большие учения, под соусом показать империалистам, что мы готовы поддержать любого союзника военной силой. Это не только не позволило без привлечения внимания собрать необходимое количество инструкторов, но и сильно накалило международную обстановку. В Западной Европе лишь усилился тезис о скором нападении СССР и недопущении социалистов Испании во власть. Так еще и транспорт, почти весь незадействованный в экономике страны, работает на эти учения. Отменить их? Пришлось так и сделать. Но это породило новый тезис уже в кулуарах Политбюро, что он, Сталин, боится. И ведь это лишь самое масштабное вмешательство Серго. Были и другие, гораздо менее значимые, но оттого не менее неприятные. Арджиникидзе пытался занять всех сторонников Иосифа хоть чем-то, лишь бы те не смогли откликнуться на его призыв сейчас. Причем действовал в рамках закона и с правильными лозунгами и посылами, с одним маленьким, но очень существенным «но». Все его предложения были несвоевременными, мешали Иосифу провести скрытую помощь испанским коммунистам и отвлечь внимание Европы от событий в самом СССР. Серго учел ошибки Бухарина и не собирался идти по его стопам. Вот только он, Сталин, не безропотная овечка, и молчать и сглатывать не собирается. Если надо действовать жестко, то он готов. Осталось придумать обоснование, почему Арджиникидзе должен в скором времени отойти от дел. Причем чем раньше, тем лучше, потому что другого момента совершить в Европе тихую революцию может больше и не быть.